Мои чувства. Посреди ночи меня разбудил стук. Мне снились места, в которые нет возврата. Я набросила халат и подошла к двери. Кто это может быть? Почему не позвонили снизу? Сосед. Но с какой стати? Опять стук. Я посмотрела в глазок. Это был твой дедушка. Входи. Где ты был? Ты в порядке? Обшлага брюк в грязи. Ты в порядке? Он кивнул. Входи, дай я тебе почищу. Что случилось? Он пожал плечами. На тебя напали? Он показал правую ладонь. Тебе плохо? Мы подошли к кухонному столу и сели. Рядом за окнами была тьма. Он опустил руки себе на колени. Я придвинулась ближе, прижалась бедром к его бедру, положила голову ему на плечо, хотя и хотелось с ним слиться. Я сказала: Ты должен рассказать, что случилось, иначе я не смогу помочь. Он достал ручку из нагрудного кармана рубашки, но не на чём было написать. Я подставил ладонь. Он написал: "Хочу принести тебе журналов". В моём сне все обрушившиеся потолки заново сложились над нами. Пламя вернулось в бомбы, которые падали вверх, исчезая в чреве самолётов, чьи винты вращались справа налево, как минутные стрелки часов, во всём Дрездене только быстрее. Я хотела дать ему по щепотке написанными словами, хотела крикнуть так нечестно и барабанить кулаками по столу, как маленькое что-нибудь особенное написал он на руке. Всё особенное, сказала я. Журналы об искусстве? Да. А природе? Да. А политики? Да. А знаменитостях? Да. Я попросила его взять с собой чемодан, чтобы всё уместилось, не хотела, чтобы он уехал без вещей. В моём сне весна пришла после лета, лето после осени, осень после зимы, зима после весны. Я приготовила ему завтрак, старалась изо всех сил. Хотела, чтобы у него остались хорошие воспоминания, может Из-за них он снова когда-нибудь вернётся или хотя бы соскучится. Я протёрла края тарелки перед тем, как поставить её на стол. Я развернула салфетку у него на коленях. Он ничего не сказал. Подошло время, и я проводила его вниз. Бумаги не было, поэтому он написал на мне: "Я могу вернуться поздно". Я сказала, что знаю. Он написал: "Принесу тебе журналов". Я сказала: "Не хочу никаких журналов". «Сейчас не хочешь, а потом будешь рада. У меня глаза паршивят. У тебя глаза в порядке. Обещай за собой следить», — он написал. «Я иду за журналами». «Не плачь», — сказала я, прижав пальцы к своему лицу, собрав в щек воображаемые слезинки и стряхнув их обратно в глаза. Я злилась на свои слезы. Я сказала, «Ты идешь за журналами». Он показал мне левую ладонь. Я старалась ничего не упустить, потому что хотела запомнить всё досконально. Я забыла всё самое важное. Не помню, как выглядела входная дверь отчего дома, или кто первым устал целоваться, я или сестра, мель вид из всех окон, кроме моего. Бывает по ночам я долго лежу с открытыми глазами, пытаясь вспомнить мамино лицо. Он повернулся и пошёл. Я поднялась к себе в квартиру и села на диван ждать. Чего ждать? Я не помню последних слов отца. На него обрушился потолок, он был весь в штукатурке, которая краснела. Он сказал всего не почувствовал. Я не знала, пытается ли он сказать, что ничего не почувствовал. Он спросил: "А мамочка где?" Я не знала, моя или его Я попробовала приподнять над ним потолок, он сказал: "Можешь найти мои очки?" Я сказала: "Попробую, но всё было завалено". Раньше я никогда не видела, чтобы отец плакал. Он сказал: "В очках я бы тебе помог". Я сказала: "Я постараюсь тебя высвободить". Он сказал: "Найди мои очки". Снаружи кричали, чтобы все выходили, а остатки потолка могли вот-вот рухнуть. Я хотела быть с ним, но знала, что он хочет, чтобы я ушла. Я сказала: "Папочка, мне придётся уйти". Тогда он что-то сказал. Это были его последние слова. Я их не помню. В моём сне слёзы катились по его щекам вверх и растворялись в глазах. Я встала с дивана и уложила в чемодан печатную машинку и бумагу, сколько вошло. Я написала записку и прилепила её скотчем к окну. Я не знала, к кому ее оставляю. Я обошла все комнаты, погасила всюду свет, проверила, не текут ли краны, отключила отопление и выдернула все шнуры из розеток, закрыла окна. Уже из такси я увидела свою записку, я не смогла ее прочесть, у меня глаза паршивят. В моем сне художники вымешали из зеленого желтое и синее, из коричневого радугу. Дети выбили книжки-раскраски цветными карандашами, а матери, потерявшие детей, расштопали свои траурные одежды ножницами. Я думаю обо всём, что сделала Оскар, и обо всём, чего не сделала. Ошибки, которые я совершила, для меня мертвы. Но несовершённого не исправишь. Он был в международном терминале, сидел за столом, руки на коленях. Я все утро на него смотрела. Когда он спрашивал у кого-нибудь время, ему показывали на часы на стене. Я научилась за ним подсматривать. Это было моим главным занятием. Из окна моей спальни, из-за деревьев, через кухонный стол. Я хотела быть с ним. С кем-нибудь. Не знаю, любила ли я твоего дедушку. Я любила не быть одна. Я подошла совсем близко. хотела стать воплем у него в ушах я дотронулась до его плеча он склонил голову как ты мог он прятал от меня глаза ненавижу молчание скажи что-нибудь он достал ручку из нагрудного кармана рубашки и взял салфетку из стопки на столе он написал тебе было лучше, когда меня не было как ты мог такое подумать Мы лжем сами себе и друг другу. В чем мы лжем? Ну и пусть лжем. Я дрянной человек. Ну и пусть, мне все равно какой ты. Не могу. Что тебя гложет?» Он взял новую салфетку из стопки, он написал, «ты меня гложишь». И тут уже я промолчала. Он написал, «не даешь забыть». Я положила руки на стол и сказала, «у тебя есть я». Он взял новую салфетку и написал «Анна была беременна». Я сказала «Я знаю», она мне сказала «Знаешь?» Я не думала, что ты знал, она сказала мне по секрету, я рада, что ты знаешь. Он написал «Я жалею, что знаю». Лучше потерять, чем никогда не иметь. Я потерял никогда не имея, ты все имел. Когда она тебе сказала «Мы лежали в постели?» Он указал на «Когда». Перед самым концом. Что она сказала? Она сказал: "Я жду ребёнка". Её это радовало, радовало до небес. "Почему ты мне ничего не сказала?" "А ты в моём сне люди извинялись за предстоящие ссоры, и свечи зажигались от вдохов. Я встречался с Оскаром", написал он. "Я знаю. Знаешь, Конечно, знаю. Он отлеснул на: "Почему ты мне ничего не сказала?" А ты? Алфавит шёл так: я, ю, э, мягкий знак. Часы шли так: так-тик, так-тик. Он написал: "Этой ночью я был с ним, я был там, я закопал письма". Какие письма? Письма, которые не смог отправить. Где ты их закопал? В земле я был там. Я и ключ закопал. «Какой ключ?» «От твоей квартиры!» «От нашей квартиры!» Он положил руки на стол. Влюбленные помогли друг другу надеть трусы, застегнули друг на друге рубашки и одевались, одевались, одевались. Я сказала, не молчи. «Когда я в последний раз видел Анну, дальше. Когда мы, дальше...» Он положил руки себе на колени, Я хотела его ударить, хотела его прижать, хотела стать воплом у него в ушах. Я спросила: "Что же теперь? Не знаю. Хочешь вернуться?" Он отлеснул на: "Не могу". Значит, уедешь? Он указал на "Не могу". Что же остаётся? Мы посидели. Жизнь кипела вокруг нас, но не между нами. Над нами экраны вели учёт посадок и взлётов. Мадрид вылетает, Рио прилетает, Стокгольм вылетает, Париж вылетает, Милан прилетает. Все шли куда-то или откуда-то, весь мир был в движении, никто не стоял на месте. Я сказала, что если нам остаться? Остаться? Здесь? Что если нам остаться в этом аэропорту? Он написал, все шутишь? Я покачала головой, нет. Как мы можем здесь остаться? Остаться? Я сказала, телефоны тут есть, я смогу звонить Оскуру и говорить, что со мной всё в порядке. Концтовары есть, ты сможешь покупать ежедневники и ручки, есть где поесть, и банкоматы, и туалеты, даже телевизоры. Без куда и откуда, без ничто и ничто. Без да и нет. Мой сон дошёл до самого начала. Ливень втянулся в тучи, и по сходням сошли звери. каждой твари по паре, пары жирафов, пара пауков, пара коз, пара львов, пара мышей, пара обезьян, пара змей, пара слонов доч начался после радуги. Я печатаю эти строки сидя за столиком напротив него. Столик небольшой, но нам хватает. Он держит в руках чашку с кофе, а я пью чай. Когда в машинке страницы я не вижу его лица, и тогда я с тобой. Мне не надо его видеть, не надо чувствовать на себе его взгляд, и дело не в том, что я перестала бояться его ухода. Я знаю, что это ненадолго. Лучше быть мной, чем им. Легко слетают слова, легко слетают страницы. В конце моего сна Ева повесила яблоко на ветку. Древо сложилось в землю, стало проростком, ставшим зерном. Бог соединил сушу и воду, небо и воду, воду и воду, вечер и утро; ничто и ничто. Он сказал: "Да будет свет", и стала тьма. Оскар. Ночь, после которой я всё потеряла, была самой обычной. Мы с Анной долго не спали, хихикали, юные сёстры в постели под крышей отчего дома. Девицы не на девицах. Может ли что-либо менее заслуживать уничтожения? Я думала, мы будем куролесить всю ночь, будем куролесить всю жизнь. Промежутки между нашими словами удлинились. Стало трудно понять, говорим мы или молчим. Наши руки едва касались. Было поздно, мы утомились. Мы считали, что будут другие ночи. Дыхание Анны замедлилось, а я все еще не наговорилась. Она повернулась на бок. Я сказала, я хочу что-то тебе сказать. Она сказала, скажешь завтра. Я ей никогда не говорила, что очень ее люблю. Она была моей сестрой. Мы спали в одной постели. С какой стати вдруг это говорить? Ни к чему. В отцовском сарае вздыхали книги. Одеяло вздымалось, и опадал он надо мной в такт дыханию Анны. Я подумал, не разбудить ли ее, но к чему? Будут другие ночи». «Да и как сказать «люблю» тому, кого любишь?» Я повернулась на бок и заснула рядом с ней. «Вот то главное, что я пытаюсь тебе сказать, Оскар. Это всегда к чему. Я люблю тебя, бабушка».